Мы с Эккетом враги, вот в чем дело. Самые закадычные враги на свете. Он продаст душу дьяволу, только бы подложить мне свинью, я тоже. Мы даже заключили пари на сто долларов. Он издевался надо мной, потому что считал, что у него железные доказательства, и ему лишь остается разыграть свои козыри, а остальное сделает палач. «Да, не дурно. Эти двое преспокойно держали пари и угодим мы скорой на виселицу или нет, но все равно мне надо было выяснить все до конца. Если у нас была такая замечательная раздача, то как же Сэккет нас переиграл? Я как раз подхожу к этому». Карты у вас действительно были прекрасные, но Секет понимал, что ни один человек на свете не сумеет разыграть их как надо, если прокурор четко разыграет свои. Он понимал, что ему нужно одно стравить вас друг с другом. Если один из вас начнет топить другого, все, его дело в шляпе. Это, во-первых. А во-вторых... Ему даже не нужно было ни до чего докапываться. За него это делала страховая компания, а он и пальцем не пошевелил. Ему лишь нужно было играть свою игру, и успех обеспечен. Что же он делает? Он берет то, что раскопала для него страховая компания, пугает тебя до смерти и заставляет подписать жалобу на кору. Он хватает твой лучший козырь, то есть то, что ты сам сильно пострадал и вынуждает тебя побить им твоего же туза. Если тебе так крепко досталось, то это точно был несчастный случай. Однако именно на этом основании он заставляет тебя подписать жалобу, и ты подписываешь ее, потому что боишься, что если не подпишешь, то он поймет, что убил ты. Я просто сдрейфил, и все. Убийство дело не шуточное. Тут всякий издреефить может. И Секкет умеет этим пользоваться, как никто другой. Ну, одним словом, он обвел тебе вокруг пальца. Он заставляет тебя дать показания против коры, зная, что после этого никакая сила на земле не помешает ей отплатить тебе тем же. С этими козырями он и приходит на наш дружеский ужин. Он жалеет меня. Держит пари на сто долларов, и все это время я осознаю, что могу разбить его в пух и прах, если только правильно разыграю свои карты. Сейчас ты в них смотришь. Что ты там видишь? Ничего особенного. А, все-таки. Сказать по правде вообще ничего. Секки тоже ни черта не увидел. Ладно. Слушай. Уйдя от тебя вчера, я поехал к Коре и получил разрешение открыть сейф Пападакиса. И там я нашел то, что искал. Другие страховые полисы. Я поехал к выписавшему их агенту, и вот что я узнал. Тот страховой полис не имеет никакого отношения к несчастному случаю, который произошел с Попадакисом несколько недель назад. Просто агент записал у себя в календаре, что срок страховки на машину у Попадакиса вот-вот истечет и поехал к нему, чтобы ее возобновить. Он застал Попадакиса одного. Они довольно быстро заключили договор на страховку машины, пожар, столкновение, угон и так далее, все как обычно. Потом агент сказал Пападакису, что в общем застрахован он солидно, но есть одно упущение, несчастные случаи, и предложил ему это упущение исправить. Пападакис сразу же заинтересовался, может быть, вспомнил про недавнее происшествие, но если и так, то агент об этом ничего не знал. Попадакис подписался на полную страховку от несчастных случаев, вручил агенту чек, а на следующий день получил по почте страховые полисы. Понятное дело, агент работает на несколько компаний сразу, а поэтому не все полисы были выписаны одной и той же компанией. Это важное обстоятельство Секкет не учел. Но главное другое... У Пападакиса были не только новые полисы. Имелись и старые, до истечения которых оставалась еще неделя. Теперь смотри, какой вышел расклад. Страховая компания Восточного побережья застраховала Пападакиса от несчастных случаев на десять тысяч долларов. Вторая компания «Калифорнийская гарантия» застраховала его на случай причинения ущерба другому лицу тоже на 10 тысяч. Полис оформлен недавно. И, наконец, третья. Страховая контора «Рокки Маунтин» выдала ему такой же полис, как «Калифорнийская гарантия» на случай причинения ущерба другому лицу. Опять-таки на десять тысяч долларов, но довольно давно. Однако срок его действия еще не истек. Вот тебе моя первая карта. На СЭКе-то работала одна страховая компания в пределах десяти тысяч. А на мою сторону станут целых две. Только кликни, и интерес у них вдвое больше. Двадцать тысяч, понимаешь? Не очень. Смотри. «Секкет украл твой лучший козырь, так? А я увел его главную карту. Тебя ведь покалечило в аварии, так? Изрядно покалечило. Значит, если Секкет изобличит ее в убийстве...» И ты предъявишь ей иск за увечье, полученное тобой вследствие ее преступных действий. Суд удовлетворит его, сколько бы ты ни заломил. И обоим компаниям, застраховавшим грека на случай нанесения ущерба другому лицу, пришлось бы заплатить по своим полисам все до последнего цента в счет твоего иска. Теперь понял. Умница Чемберс. Эта карта валялась у всех на виду, но ты ее не заметил, и Сэкет не заметил, и страховая компания восточного побережья проморгала. Потому что слишком поверила, что Сэкет сорвет банк и занималась только тем, что ему подыгрывало, а об этом варианте даже не подумала. Он несколько раз прошелся по комнате, с удовольствием поглядывая на себя каждый раз, когда оказывался перед зеркалом, а потом продолжал. — Итак, карта у меня на руках, но ей еще надо разыграть, и разыграть быстро, потому что Секкед уже пустил в ход свою, и Кора могла сознаться в любую минуту, уже во время предъявления обвинения, услышав твои показания против нее, действовать нужно было.